Глава. 6. Наутро я первым делом бегу в университет. Нахожу профессора, у которого вчера прогуляла экзамен. Рассказываю, что по семейным обстоятельствам вынуждена была уйти. Обычно я так не делаю. Поэтому преподаватель, понимающе кивает и говорит, в какой день я могу пересдать. После этого я иду в юридическую фирму спокойным мерным шагом. Сегодня на улице необычное потепление. Странная погода для зимы, но так даже лучше. Я не люблю сильные морозы и гору снега. Владимир Александрович в своём кабинете. Я это понимаю по пальто, которое висит в шкафу приёмной. Я тоже раздеваюсь и тихо сажусь за своё рабочее место. Разбираю бумаги и читаю сообщения, которые прислали на почту фирмы. Пересылаю боссу самые важные. Затем, убедившись, что совещания сегодня нет, не хочется повторить вчерашний позор. Я стучусь в дверь кабинета. «Да, войдите». Слышу его голос почти сразу. Как будто он только и ждал, когда я занесу руку. «Здравствуйте». «Проходи». «Садись». Маленькими шагами подхожу к свободному креслу. «Еще пять минут назад я была такой решительной. Куда теперь все делось?» Снова стала робкой маленькой девочкой. «Почему на меня так влияет этот мужчина? Он слишком серьёзный. Я из себя и слова выдавить не могу в его присутствии. Дело сложнее, чем я думал», — начинает говорить Владимир Александрович. «И я не сразу соображаю, про какое дело. а выдаю вслух, когда до меня доходит, что это он про дело отца. Делаю умный вид и добавляю... Что значит сложнее, чем вы думали? Сегодня выяснились новые подробности. Камер наблюдений нет. Потом твоему отцу подбросили ботинки, в которых, по всей видимости, закапывали труп. И другие вещи, на которых есть следы убитого. Всё это изъяли из вашего дома. Из дома? Но как? Восстыцаю в отчаянии. По лицу Владимира Александровича понимаю, как? Скорее всего... Они всё это просто привезли с собой. Им заплатили, чтобы посадить невиновного. «Ты как юрист, наверное, понимаешь, как трудно из этого выпутаться?» Спрашивает. Сердце начинает учащённо биться. «Вчера, когда отец вернулся домой, мне показалось, что угроза позади, и теперь всё будет хорошо. И вот посмотрите на меня сегодня. Сижу перед боссом и трясусь от страха. Что же это такое?» Кладу руки на стол и прикусываю губу от несправедливости судьбы. Горячо спрашиваю. «Вы же поможете? Вы сможете доказать его невиновность?» Владимир Александрович кивает. «Сначала мне нужно найти настоящего преступника. А мы с тобой знаем, что тут замешан Мамаев. После этого доказать невиновность твоего отца будет значительно проще». Я киваю, а босс самодовольно потягивается в кресле. Давно я такими делами не занимался. Обычно всё про наследство и имущество. А тут придётся провести настоящее расследование. Вспоминаю старые деньки, когда я работал следователем. Ему кажется весело? Он что, забавляется? Несмотря на своё возмущение, я не могу не поинтересоваться. Вы работали следователем? Да, я начинал с госучреждения. Был бесплатным адвокатом. Потом следователем. Кем я только не был за свою карьеру. Я не знала. Интересный факт биографии. И бизнес сделал ведь при этом. Построил завод. Босс смотрит на меня и молчит. Как будто пытается понять, о чём я думаю. Становится не по себе. Я отвожу взгляд. Чувствую, как потеют ладони. И только сейчас понимаю о цели своего визита. Я ведь пришла сюда не о его прошлом разговаривать, а о своём будущем. «Послушайте, я хотела сказать, что вы ошибаетесь. Я совершенно не подхожу на роль вашей жены». Говорю прямо, и даже голос почти не дрожит. Владимир Александрович смотрит спокойно. «Поэтому я решаю продолжить. Я не умею готовить, не убирать. К тому же я...» Босс усмехается. «Издаёт смешок, я бы сказала. Мира, не понимаю, что ты хочешь этим сказать? Мне нужна не домработница. Она у меня есть. Мне нужна жена. Я теряюсь и хлопаю глазами. Он продолжает. Когда ты станешь моей женой, ты не будешь ни дня убираться. Не будешь готовить. Ты можешь даже не работать. Мысленно я перебираю все свои аргументы, которые придумала вчера перед сном. Вспоминай, Мира. Что ты там еще приготовила? Бесполезно. Все мои мысли как будто испарились в воздухе. «Это потому, что я красивая», — говорю то, что приходит на ум. Босс молчит, а я воспринимаю это как согласие. Но так много красивых девушек, так много тех, которые будут не прочь выйти за вас замуж по собственной воле. Понимаете? Владимир Александрович кивает. «Ты права. Таких много, которые не прочь. Но мне нужна ты». Я думал, этот вопрос решённый. Мы с тобой обо всём договорились? Вопрос он задаёт с особой интонацией, как будто напирая на меня. Мне требуется время, прежде чем собраться с мыслями и сказать следующую реплику. Но я всё же пытаюсь понять, почему я, за что. Он так резко встаёт, что я тоже вскакиваю. Босс идёт прямо на меня, как огромная скала. Я пячусь назад, пока не упираюсь в стену. Всё кружит, как во сне. Комната плывёт перед глазами. Единственное, что я чётко вижу, это лицо Владимира Александровича. Руками он перекрывает мне путь к отступлению и смотрит на меня так сурово. Я его разозлила безобидным вопросом. Не успеваю ничего осознать. Он вдруг обхватывает моё лицо ладонями, наклоняется. Я зажмуриваюсь. Чувствую его тяжёлое дыхание».